Кровавый цвет арабской весны. 17 декабря 2010 года в Тунисе, прямо на главной улице города Сиди-Бузида, местный житель Мухаммед Буазизи в знак протеста против коррупции и безработицы поджигает себя на глазах изумленной толпы. Буквально через несколько дней в столице Туниса начинаются массовые демонстрации. Люди требуют отставки правительства. 28 декабря, всего через 10 дней после начала народных волнений в Тунисе, революция перекидывается на соседние страны. Судан, Оман, Йемен и Алжир. А еще через месяц начинает бунтовать и Египет. В крупнейших городах этой страны тысячи разъяренных людей требуют отстранить президента. Начинаются столкновения между демонстрантами и полицией. Уже через месяц после начала арабской весны, так назовут журналисты эти массовые протесты, революция начнется в одной из крупнейших стран ближневосточного региона Ливии. Удивительно и необъяснимо, но всего за два месяца на Ближнем Востоке массовые беспорядки охватят 18 стран. Пожалуй, в истории человеческой цивилизации такое произойдет впервые, причем без видимых на то причин. Ведь Ливия, Алжир и Египет были относительно благополучными странами. Почему это произошло? Что в одночасье взорвало арабский мир? Аналитики, причем не только в России и в Европе, но и в США, не скрывают, что это была тщательно спланированная спецоперация, которая положила начало новому переделу мира. Спецоперация, в которой были задействованы все силы, от прямого военного вмешательства, подкупа и шантажа до новейших технологий сетевого характера. Один из самых ярких лидеров ливийской оппозиции Абу Суфьян Ибрагим Ахмед Хамуд бин Куму. Его личность была бы ничем не примечательна, если бы не один факт из прошлой биографии. В 2002 году он был схвачен в Пакистане американскими военными и переведен в знаменитую тюрьму для террористов Гуантанамо. Его обвиняли в связях с Бен Ладеном, в пособничестве Талибану и в участии террористической организации Аль-Каида. Американцы продержали его в тюрьме пять лет, а в 2007 году неожиданно отпустили. После этого след террориста потерялся, но в 2011 году он неожиданно объявился в Ливии бывший террорист Абу Куму, активно боролся за свержение лидера страны Муамара Каддафи и едва не стал известным революционером всего Ближнего Востока. Многие эксперты уверены, что здесь непростая случайность. Его, скорее всего, просто завербовали. Давно известно, что американцы выпускают некоторых узников Гуантанама и делают это явно не для того, чтобы они стали законопослушными гражданами. А, видимо, для того, чтобы расшатывать режим в определенных странах. Вход идут все средства, и информационное воздействие, и акты саботажа, и соответствующая подготовка населения. С этим, в частности, связывают взрыв на атомном предприятии в Иране в период подготовки очередных выборов президента. Поразительно, но в официальном заявлении Пентагона за 2009 год говорится, что 14% бывших узников Гуантанама, выпущенных на свободу, вернулись к террористической деятельности. Это может показаться странным упущением американских властей. Но эксперты отмечают, что с тех пор, как была открыта тюрьма Гуантанама, на территории США не произошло еще ни одного теракта. Бывшие постояльцы Гуантанама устраивали взрывы на Бали, в Ираке, воевали в Афганистане. А один из лидеров Талибана после оправдательного приговора в США отправился на афгано пакистанскую границу, где, как и Абу Куму, выпущен из Гуантанама, сражался против официальных властей и готовил народ к революциям. Что же, если звезды зажигают, то это кому-то надо. Если лидеров Талибана выпускают из тюрьмы, где они сидят незаконно, значит это выгодно ЦРУ и Госдепартаменту. Они надеются, что эти лидеры, навербовав себе сторонников и используя свое влияние среди исламистов, будут способствовать более активному проведению так называемой «арабской весны», то есть свержению там действующего режима, что в итоге и произошло. Кстати. Больше всего американцам нужна была революция в Ливии, ведь Каддафи не хотел с ними делиться нефтью. Девять месяцев в этой стране будет идти настоящая гражданская война с кровопролитными столкновениями, в результате которых погибнут почти 50 тысяч человек. Будет зверски убит и сам Муамар Каддафи. Кадры, которые стоило бы спрятать подальше, ввиду их крайней жестокости, американские каналы крутили с удовольствием. По версии американской администрации, это, видимо, и было победой демократии. В нелегкой борьбе за права человека французские летчики пулеметными очередями гнали беззащитного старика через пустыню. Бравые американские парни устраивали хитроумную засаду, а Хиллари Клинтон заливалась счастливым смехом, наблюдая за тем, как глумятся над телом человека, которому она совсем недавно пожимала руку. Когда случилась революция в Ливии, французские войска там боролись за свободу и счастье ливийского народа наравне с американскими. Появился закономерный вопрос. Почему туда полезли французы? Оказывается, потому что пришло время платить по счетам. Пришло время возвращать деньги. В апреле 2012 года французское информагентство Mediapart опубликовало с виду ничем не примечательный документ на арабском языке, и уже через несколько часов вокруг него разгорелся скандал. Оказалось, что эта публикация вскрыла неприятную для президента страны николя саркози горькую правду в документе черным по- белому было написано в 2007 году он получил от Муамара каддафи деньги на свою предвыборную кампанию